Кража у графа Меллина. В Виденском уезде Лефлянской губернии в имении у местного магната графа Меллина была совершена крупная кража. Событие это, насколько помню, относится к самому началу 90 годов. Расследование кражи, СОВЕРШЕННОЙ в уезде, не входило в мою компетенцию.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 коллекция старых миниатюр, несколько драгоценностей, графини, процентные бумаги и так далее. Взяв с собой двух дельных чиновников, Грундмана и Лейна, я выехал на место. Имение графа Меллина было великолепно. Этот потомок ливонских рыцарей несколько веков тому назад осевших в здешнем крае,